Отец Варфоломея, боярин Кирилл, вместе с несколькими другими именитыми земляками был отправлен в небольшое село Радонежское, затерянное среди лесов северо-восточной окраины Московского княжества. В этой части Подмосковья ландшафт отличается каким-то тревожным, порывистым характером, Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми поросшими ельником холмами. Радонеж располагался на высоком обрывистом берегу. Через село проходила торная дорога из Москвы в Переяславль-Залесский. Для размещения на ночлег, проходивших по дороге обозов и войск, на окраине села был устроен острог.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 Белеет каменная церковь, скромный образец провинциального классицизма. Кольцо волов старинной крепости хранит в себе лишь заросшее бузиной сельское кладбище. Повседневная жизнь ростовских переселенцев в Радонеже была полна труда и забот. Сами распахивали пашню, сеяли и жали, Выходили на сенокос. Каждый клочок земли приходилось отвоевывать у леса. Дополнительным источником существования для переселенцев было бортничество, сбор меда диких пчел. По-разному складывались судьбы ростовских переселенцев в московской земле. Одни, недолго думая, ехали искать счастье в Москву, Другие норовили уйти в иные края. Третьи оставались там, куда забросила их судьба. Перед вопросом, что делать дальше, оказался и Кирилл. Что ждет его сыновей? Как помочь им встать на ноги, занять достойное место под солнцем? Сыновья Кирилла из отроков превратились в юношей. Все трое были разными, Не похожими один на другого. Старший, Стефан, рос вспыльчивым, Готовым, очертя голову, броситься в любую крайность. Средний, Варфоломей, напротив, Был всегда спокоен, сдержан, приветлив. В нем уже явно ощущалась какая-то особая внутренняя сила. Младший, Пётр был прост,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 Два малолетних сына остались на попечении сородичей. Событие это, конечно, произвело сильное впечатление на Варфоломея. И так же, как бедствие и разорение отца убеждали его в призрачности земного благополучия, так и преждевременная смерть жены Стефана наглядно показала мимолётность земного счастья давно пришла пора женитьбы и для варфоломея по обычаям того времени брачный возраст у юношей наступал после 16 а у девушек после 14 лет однако несмотря на уговоры родителей варфоломей не думал о женитьбе Однажды он объявил родителям, что собирается уйти в монастырь. Узнав об этом, отец наотрез отказался благословить его. После ухода в монастырь старшего сына Кирилл возлагал на Варфоломея свои надежды о продолжении их рода. Он видел среднего сына победоносным воином, главой и опорой всего племени